Глава 10. Дворцовые коридоры. Непривычно тихие и безжизненные, разукрашенные потрясающе красивыми каменными картинами, настолько искусно сотворенными, что казалось еще немного, и они оживут у тебя на глазах. Косой луч солнца пробивался сквозь узкое стрельчатое окно под самым потолком, золотистым столбом упираясь в противоположную стену как раз в одну из картин, наполняя ее жизнью. Искрящийся шпиль снежного дворца на фоне пламенеющего рубиновым отблеском закатного неба. Удивительное изображение. Я ненадолго остановилась посреди коридора, наблюдая за игрой света на гранях камней, составляющих картину. А потом все-таки попыталась сориентироваться. Странное дело. Я, не задумываясь, выбиравшая верное направление в лесу, напрочь терялась в каменных лабиринтах, что в пещерах, что в дворцовых переходах. И вот сейчас я тщетно пыталась вспомнить, в какую же сторону идти к покоям Азраэла или хотя бы до тронного зала. Внутреннее чувство направления молчало, видимо, еще не успело проснуться. Но от осознания этого факта легче мне не становилось. Наконец, когда я уже была готова пойти наугад, за спиной у меня раздался негромкий знакомый голос. «Доброе утро, синяя птица! Куда-то направляетесь или же просто прогуливаетесь?» От неожиданности я вздрогнула и едва удержалась, чтобы не выругаться. «Да, с нервами определенно надо что-то делать. И вообще, что за дурная привычка подкрадываться со спины? «Направляюсь!» — хмур ответила я, смерив аватара Лаэльона недовольным взглядом. «Слушай, а тебе обязательно со спины все время заходить?» Он пожал плечами и невозмутимо сложил руки на груди. «Нет, конечно!» «А что тебя устраивает, что все вот так чертыхаются и наверняка мысленно кроет всеми известными словами?» Недоверчиво поинтересовалась я. «Вполне!» И едва заметная улыбка. «Ох, чтоб его! Тереть бы эту улыбку с его лица! Только вот без применения грубой магической силы вряд ли получится! Ну и черт с ним! Переживем!» «Вообще-то мне принц нужен! Не знаешь, где найти его?» Без особой надежды поинтересовалась я. «Ну, аватар?» сегодняшним утром расхаживающий по дворцу без доспехов, уверенно кивнул, машинально коснувшись подбородка рукой, обтянутой черной перчаткой. «Сейчас он должен быть в галерее. Если хотите, я вас туда сопровожу», — вежливо предложил Лолеон. Но в его темно-карих глазах мелькнула ехидная искорка. «Ну, разумеется, он уже давно понял, что я банально заблудилась» и если меня не сопроводить, вообще забреду неизвестно куда. Не хочу, но все равно сопроводи. Я еще не очень хорошо ориентируюсь во дворце. В таком случае прошу следовать за мной. Я мысленно чертыхнулась, но все-таки последовала за аватаром, думая о своем. Нужно разъяснить принцу, что вандарион мы с Вильей прибыли не просто так, а по делу, то есть помочь Хэл найти истинного короля. Тогда почему мы до сих пор ничего не делаем? Всякий раз, когда я пытаюсь поговорить с Израилом на эту тему, у него находятся какие-то неотложные и крайне важные дела. Но сегодня он от меня не уйдет. Синяя птица, мы пришли. А? Я вскинула голову выныривая из своих мыслей, как из омута, и несколько растерянно, глядя на Лаэлеона, взиравшего на меня с ироничным спокойствием. Он повторил на всякий случай, указывая на широкий коридор, служивший галереей. «Тогда спасибо». Я вежливо улыбнулась и моментально нарвалась на ответное зубоскальство. «Всегда пожалуйста». Так и тянуло съязвить, но я не стала. «Лень, по-видимому, раньше меня родилась!» Кивнув Аватару на прощание, я углубилась в галерею. Величественные каменные картины, на многих из которых изображена моя прародительница, таль, синяя птица, девушка-айронит со странной судьбой и непонятной печалью в темных глазах, контрастирующих с синими с белыми кончиками волосами. «Только вот мои, коротко остриженные!» а у Таль, если судить по картинам, волосы не спадали почти до середины спины. Азраэл стоял как раз у одной из картин и задумчиво рассматривал девушку в раненых доспехах аватаров с каким-то непонятным выражением на лице. Словно рухнула какая-то надежда, оставив по себе лишь горечь. «Нет, не поражение, чего-то иного». Думаю, только потому, что принц глубоко погрузился в себя, он услышал меня, лишь когда я негромко окликнула его, подойдя на расстояние вытянутой руки. На меня глянули черные, бездомные зеркала, вобравшие в себя мрак холодной зимней ночи. Казалось, еще миг, и аэронит нанесет удар. Один единственный, потому что второго уже не потребуется. Я отшатнулась и машинально выставила перед собой ладони. На кончиках пальцев затрепетал бело-голубой огонек, отразившийся в непроглядной тьме глаз принца Андреона. Азраил моргнул, и тотчас тьма словно впиталась в зрачки, освободив карие с прозельнью и едва заметными золотистыми искорками радужки. Я вздохнула свободнее, но руки убирать не спешила. Кажется, только сейчас я поняла что Айрониты действительно не люди, что-то другое, не злобное, но и не шибко дружелюбное, просто чуждое. Иваника? С утра была ею, мрачно буркнула я, многозначительно глядя на растерянное лицо Айронита. Кажется, до него запоздало дошло, что он едва не напал на меня. И интересно, почему, а? — Я тут тебя разыскивала, но, похоже, ты не в лучшем настроении. Я задумался, — неохотно признался он, чуть поведя в воздухе полуразвернутыми крыльями. Так глубоко ушел в себя, что был готов напасть на каждого, кто тебя потревожит. Я скептически хмыкнула, опуская руки и подходя поближе к картине, которую только что разглядывал Азраэл. Красивая, как и все прочие. Только вот что-то не так было в этом изображении. Я присмотрелась и заметила в руках синеволосой воительницы длинный меч с темным лезвием, показавшийся мне до странности знакомым. Именно его брат-близнец скрывался в нише за запертой дверью, которую я взломала из чистого любопытства. Или же тот самый меч? Странно тогда, почему его не выправили в кузне? Ведь царапины и зазубрины можно с легкостью зашлифовать, а само лезвие отполировать так, что в него можно будет смотреться, как зеркало. И почему только аэрониты позволяют такому оружию пылиться без маломальского ухода? Иванико, а зачем ты искала меня? Ой, зря он напомнил мне о причине. Я ведь сейчас все ему выскажу. Вообще-то, я хотела поинтересоваться, почему ты дал своим подданным добро на то, чтобы влетать ко мне в окно на рассвете с предложением руки и сердца? Меня хоть кто-нибудь спросил, а? Я не... Ну, конечно, они сами до этого додумались, фыркнула я, отворачиваясь от картины и, прожигая Азраэла взглядом, полным праведного негодования. — Чего ж тогда на тебя ссылались, когда Данте их расспрашивать начал, за каким чертом они ко мне в окно полезли? — А за каким чертом ведущий крыла оказался в твоей комнате на рассвете? — иронично поинтересовался принц, приподняв левую бровь и складывая руки на груди. — Он тебя и по ночам караулит, или же просто первым влетел в окно? А вот это не твое дело, — огрызнулась я, — непонятно, почему смущаясь. Выражение лица Азраэла стало еще более язвительным, а молчание — красноречивым. В общем, если ко мне еще раз пристанут с предложением руки и сердца, я за себя не отвечаю. Даже если в окно влечу я, — вкратчиво поинтересовался принц склонив голову к плечу и глядя на меня сверху вниз с непонятным выражением в глазах. Хорошая шутка! Поверь, тебе бы тоже досталось. А если я не шучу? Вот уж совсем не смешно. Честно говоря, сначала я подумала, что мне послышалось, но взглянув в Донезья серьезные глаза Азраэла, поняла, он не шутит хотя вполне возможно, что он просто очень хороший актер. Особы королевской крови всегда славились умением состроить соответствующие обстоятельствам выражение лица и даже глаз. Я ошарашенно посмотрела на Азраэла, а потом все-таки выдавила, глядя куда-то поверх левого крыла принца. Если это было предложение, то я в любом случае вынуждена отказать. «Почему же, синяя птица?» Он протянул руку, словно желая прикоснуться к моему лицу кончиками пальцев с короткими когтями. Но я уклонилась, отступив на шаг. Рука принца на миг застыла в воздухе, а потом медленно опустилась. «Вы не даете мне даже шанса?» «Понимаю. Это из-за ведущего крыла, не так ли?» Извините за этот вопрос, но вы действительно знаете, каков он на самом деле. «Азраэл, что ты имеешь в виду?» Сказать по правде, чуточку хищное выражение его глаз мне крайне не понравилось. «Синяя птица сейчас в темном крови проходит нечто вроде последнего испытания для аэронитов, прошедших обучение и готовящихся стать аватарами». Не желаете ли взглянуть? Честно говоря, не очень. Я пожалу плечами и, отвернувшись от принца, сделала шаг по направлению к выходу из галереи. Я хотела только попросить вас, чтобы меня больше не беспокоили по утрам. Вот и все. И вы не хотите увидеть истинное лицо ведущего крыла, когда он не видит вас и ведет себя так, как привык? не оглядываясь на ваше слишком человеческое мировоззрение. Одно слово, сволочь! Интриганистая, хладнокровная и расчетливая. Наверняка ведь давно догадался, что мне хотелось бы узнать, что представляет собой Данте, когда меня нет поблизости, и когда он действует, не заботясь о том, что подумает о нем некое ведунье, все еще воспринимающее мир, с точки зрения человека, а не айронита. Кажется, эти мысли отразились в моих глазах, потому что Азраил чуть склонил голову и предложил мне руку. «Вы позволите?» Мой скептический взгляд был ему ответом. «Что ж, в таком случае прошу вас следовать за мной». Темный Кров был построен у самой горной гряды, на небольшом удалении от основных сооружений Андариона. Казалось, здание вырастало из скалы подобием гигантских ступенек. Честно говоря, я вначале подумала, что на темный Кров сошел камнепад, вмуровавший половину постройки в скалу. Но присмотревшись, поняла, что так оно и было задумано. Слишком уж аккуратно выступала обитель аватаров из монолитной скалы. Я заложила крутой вираж, отклоняясь влево, дабы осмотреть тёмный кров внимательнее. Но Азраэл махнул мне рукой, указывая на небольшую площадку у высокой арки входа. «Синяя птица, снижайтесь!» «Не люблю, когда мной командуют. Но тут, пожалуй, следует послушаться. Тёмный кровь. Это не снежный дворец, это крепость, в котором расквартировано крыло аватаров. И лучше все-таки далеко от принца не удаляться. Пока мы летели, Азраэл успел меня малость просветить относительно обители. Оказывается, большая часть темного крова была построена прямо внутри скалы, совсем как оборонные сооружения гномов. Собственно, гномы и строили кров. Заодно обеспечив аватаров нехилым количеством потайных ходов и тайников, устроенных прямо в толще горной породы. Наземная часть крова – это залы для официальных мероприятий, турнирная площадка и прочие места, куда разрешено впускать несостоящих в крыле. А вот дальше начинается самое интересное. Дело в том, что в подземной части темного крова Помимо лабиринта потайных ходов, позволяющих как выйти незамеченными в город, так и выбраться за пределы Андериона, расположены оружейные, в которых есть все, начиная от огромных стационарных арбалетов, из которых можно сбить даже дракона, и заканчивая зачарованными клинками. А вот какое именно оружие хранится в тайных помещениях, знают, пожалуй, только сами аватары. Естественно, никого туда не пускают. Простых айронитов задерживают еще на подходе, а вот принц или же верховная жрица вполне могут побродить по внутренним галереям в свое удовольствие. Другое дело, что водить их за ручку по тайникам никто не будет. Все действия на страх и риск вышестоящих особ, которых в принципе могут и забыть вывести, если они залезут совсем уж далеко. Самое смешное, что подобное считалось нормой. М да, не понимаю я логику иронитов в упор не понимаю. Но кого это волнует? Азраэл, хлопая бордовыми крыльями, отливающими на солнце глубоким рубиновым цветом, приземлился на площадку у самой верхней ступеньки темного крова и, дождавшись меня, скользнул в прохладный полумрак обители аватаров. Я, недолго думая, последовала за ним, стараясь издавать по возможности меньше шума. Вообще-то, я была больше, чем уверена, что нас уже давным-давно заметили, опознали и дали добро на вход. В конце концов, наследного принца задерживать никто не будет, поскольку достаточно веских оснований нет. Принц, едва оказавшись под мрачноватыми сводами, освещенными магическими светильниками, тотчас уверенно свернул направо, направляясь, как я предполагала, к месту, где готовящиеся стать аватарами проходили испытания. Я же следовала за ним, погрузившись в свои мысли, которые, по большей части, были какие-то не слишком уж утешительные. Мне всегда хотелось знать, что представляет собой Данте, когда он находится среди себе подобных когда он действует, не оглядываясь на меня, только так, как он считает нужным. Но сейчас, шагая за Азраэлом по извилистым коридорам темного крова, я уже не была столь уверена, а действительно ли я хочу это знать. Видеть, как глаза Данты обращаются в ледяные черные зеркала, не отражающие ни единой эмоции. Когда лицо застывает бесстрастной маской, и только меч в его руках живет своей жизнью, напевая звонкую песню клинка, не раз отнимающего жизнь. Да, иначе я так и не смогу решить. Синяя птица, мы пришли. Азраил посмотрел на меня и указал на небольшой балкон. В этом зале аватары проходят испытание посвящения. Тогда почему так тихо? «По идее, там шум должен был бы стоять до небес», — задумчиво произнесла я, подходя к балюстраде и, стараясь не сильно высовываться, взглянула вниз на круглую каменную площадку, похожую на арену. «Подождите, сейчас все начнется». Азраил подошел ближе и встал у меня за спиной, так что кончики перьев на моих крыльях касались его одежды. И точно. В центр площадки вышел айронит. Коротко остриженные русые волосы были прижаты к голове плетеным хайратником из красной кожи. Вместо традиционной кирасы аватаров – короткой до середины бедра кольчуга из мелких колец. Распахнутые серо-голубые крылья чуть подрагивали, но короткий меч в правой руке айронит держал уверенно. Сейчас жрица храма откроет над площадкой портал, из которого выйдет существо. Проходящее испытание должен победить его в одиночку, пользуясь только своими силами и умением, — шепнул мне Азраэл, наклонившись к моему уху так близко, что кончики его волос защекотали мою шею. Я вздрогнула и отодвинулась, кивая на стремительно расходящуюся серебристую воронку перехода. «А что именно оттуда выйдет?» Никто не знает, даже жрица, открывающий портал. Это воля случая. А если оттуда выберется что-то совсем уж не запланированное? Вот на этот случай на краю площадки и находится ведущий крыла. Воронка портала внезапно заискрила, и в воздухе разлился какой-то противный звон, пробирающий буквально до костей. Я поморщилась, затыкая уши пальцами но все равно звон раздавался где-то в голове, вызывая желание убраться отсюда подальше. Эх, а ведь что-то здесь не так, или я не ведунья? Звон усилился, а потом пропал. Портал с озвученным хлопком выплюнул из своего нутра какой-то плотный чешуйчатый шар медного оттенка, который, покачиваясь на каменном полу, доходил напрягшемуся воину примерно до груди. Наступила какая-то нехорошая тишина. Потом шар в мгновение ока развернулся в змееподобную тварь. Та подняла голову и, узрев перед собой айронита, распахнула казавшуюся огромной, относительно небольшой головы пасть, сплошь утыканную острыми треугольными зубами, и тихо зашипела. С треском развернулся ряд шипов вдоль хребта, образовав частокол матово-белого цвета, чуть поблескивающего на остриях зеленым, и тварь начала неспешно сворачиваться в кольца. Я уже говорила, что пророчица из меня бездарная, но вот кликуша хоть куда, потому что на отполированных камнях площадке перед слегка побледневшим испытуемым, шелестя медной чешуей, находился подгорный змей. Мои пальцы, украшенные чуть голубоватыми когтями, так сжали резную балюстраду, что мне почудилось как мрамор крошится мелкой пылью. О подгорных змеях я только читала, но из рассказов наставника, сопровождавшихся весьма качественными иллюзиями, знала, что они наиболее опасны из созданных существ. Неизвестно, какая именно раса одарила мир этими зверюшками. Волхвы знали только, что подгорные змеи – это нечто среднее между скальными химерами и драконами. Сильные, быстрые, обладающие ядовитыми шипами вдоль хребта и мощными челюстями, они являлись серьезным противником в бою. Дело в том, что медно-красную шкуру змея можно пробить либо заклинанием, либо же зачарованным клинком. Обычным не стоит и пытаться, все равно бесполезно. «Он обречен», — тихо шепнула я, не обращаясь ни к кому конкретно. Но взгляд мой был прикован к бледному лицу испытуемого иронита, вооруженного только коротким мечом. Незачарованным, разумеется. Подгорный змей убьет его. «Убьет!» Коротко согласился ззраил, накрыв ладонями мои руки, судорожно сжавшиеся на мраморной балюстраде балкончика. Это его испытание и не каждый его выдерживает. Ты хочешь сказать, что мы будем просто стоять и смотреть как его размазывают по полу возмущенно воскликнула я на миг забыв о том что мне полагается скрывать свое присутствие. Змей змейенийдовольно дернулся, но не напал. в тот момент, Его больше занимал отступивший на шаг Айронит. Таковы правила. И Данте не вмешается? Нет, вмешается. Только когда все будет кончено. В этот момент змей внизу, уже свернувшись кольцами, вдруг хлестнул хвостом да так, что по залу прокатилось эхо, как от удара хлыстом. Шип на кончике чиркнул по кольчуге Айронита выбив несколько синеватых искорок. Испытуемый отшатнулся и вскинул меч, целясь в разверстую пасть. Бесполезно. Змей легко уклонился, просто убрав голову в сторону, и аэронита встретил уже не хвост, а шипастый изгиб чешуйчатого тела, ударивший по левому крылу. Послышался хруст костей, по голубоватым перьям потекла кровь, а испытуемый Едва успела отшатнуться назад. Треугольные зубы клацнули в холостую, и змей раздраженно зашипел, да так, что у меня мороз пробежал по коже. Я больше не могу на это смотреть. Попытка перемахнуть через каменную балюстраду закончилась тем, что Азраэл перехватил меня, сжав в кольце рук, будто в стальных тисках. Бережно, но сильно, так что высвободиться я не могла. Вы не можете вмешиваться, это наши законы, и вы должны их чтить. Мне плевать на такие законы, они безжалостны, как и сами аватары. Крик, взвившийся в воздух, оборвал наш спор на полусловие. Мы оба замолчали и посмотрели на площадку, а Эронит уже лежал на полу а поперек груди его придавливало гибкое чешуйчатое тело подгорного змея. Кольчуга была порвана, и в местах разрыва выступала кровь вперемешку с чем-то зеленоватым. Похоже, его ранило ядовитыми шипами. Конечно, Хелл говорила, что аэронита вообще никакой яд не берет, но при таких ранениях... Змей приблизил к лицу распростертого на полу аэронита треугольную голову, И негромко зашипел. Я дернулась в руках азраила Но легче было вывернуться из стального капкана. И тут на площадке появился ведущий крыла. Над моим ухом раздался негромкий И, как мне показалось, Несколько разочарованный голос принца. Надо же! На этот раз он все-таки решил вмешаться. Вмешаться? Крик застыл у меня на губах когда я увидела Данте, вышедшего против подгорного змея, без доспехов, вооруженного лишь двуручником из темной стали, которую он обычно таскал с собой в путешествиях. Светлая рубашка, стуга затянутая на груди снуровкой, резко контрастировалась черными волосами, собранными в низкий хвост. Крылья за спиной, доходившие кончиками перьев почти до пола, чуть подрагивали в такт шагам пока Данте приближался к змею. Его глаза блеснули в магическом желтоватом свете темными зеркалами, а лицо превратилось в маску, при взгляде на которую я похолодела. Вот он, Данте, которого я не знаю и которого никогда не видела. Я могла только представлять, что такое ведущие крыла, выходящие на бой с противником, заведомо превосходящим его. И сейчас, при взгляде на аватара, скинувшего над головой длинный меч, мне стало страшно. Перестав вырываться, я подалась вперед, наблюдая за тем, как Данте одним слитным движением метнулся к змею, нанося удар. Мелькнул с пола, отраженный от блестящего лезвия. Раздался тихий скрежет и вслед за этим возмущенное шипение, переходящее в какой-то непонятный вибрирующий звук. Аватар скользнул в сторону, отводя клинок, на котором уже маслянисто поблескивали разводы темной крови, и хищно улыбнулся, открывая клыки. А потом для меня все слилось в какую-то сумасшедшую круговерть темного клинка, медных изгибов чешуйчатого тела подгорного змея, приглушенного звона и черных крыльев, отливающих синевой. Казалось, Данте Одновременно наносят удар с двух сторон, двигаясь быстрее, чем кто-либо, кого я видела. Раненого Айронита уже успели забрать с площадки. Его просто окутало фиолетовое сияние, и он исчез. Наверное, постаралась та жрица, что открывала портал, выплюнувший тварь. Нечисть уже без сомнений уступала аватару. движение подгорного змея сильно замедлились, Шкура потемнела и была покрыта рощерками ран, из которых сочилась бурая кровь. Ведущий крыла же, несмотря на то, что рубашка была изодрана почти в клочья, выглядел так, словно не он только что кружился вокруг твари с невероятной ловкостью и проворством. Наконец, змей сделал одну единственную крупную ошибку. Попытался атаковать аватара с раскрытой пастью, за что и поплатился. Длинное лезвие двуручника пронзило его горло насквозь, выйдя с противоположной стороны. Брызнувшая во все стороны едкой кровь рептилии залила лицо Данте, превратив его в устрашающую маску, на которой поблескивали черные зеркала глаз. Ведущие крыла, без труда вытащив меч из поверженного змея, чье тело еще слабо подергивалось в конвульсиях, Спокойно отер лицо рукавом в рубашке, которую оставалось только окончательно дорвать и сжечь, и негромко сказал куда-то в сторону. «Уберите здесь. Как только испытуемый поправится, я отошлю его обратно. Аватар он не станет. А вот со жрицей я поговорю отдельно. Все-таки надо соображать, какого размера существ призывать». «И еще...» Он оторвал от пострадавшей рубашки приличный лоскут и, проведя им по заляпанному лезвию меча, случайно поднял взгляд на балкон, на котором стояли мы с Израилом. Глаза Данте медленно посветлели, ставь вновь человеческими, и в них появилось крайне растерянное выражение, словно я стала свидетелем тому, что мне не следовало видеть ни в коем случае. Щекам... Стало невыносимо жарко, и до меня дошло, что секунду назад я была бледна, как нежить. «Еванико?» «И, и голос Данте стал каким-то хриплым. Я развернулась и, оттолкнув Азраэла, выбежала с балкона в мрачный коридор. Не хотела больше видеть кровь на лице Данте, бездушную тьму в глазах и хищное выражение узкого лица. Позади послышался его крик отразившись от вырубленных в скале стен. «Азраэл, зачем ты привел ее?» «Все, хватит с меня. Прочь отсюда из темного крова, из Андериона. Хочу домой, в Древице, к понимающей чуточку ехидной улыбки волхва Силантия, к оладьям и беззлобному ворчанию травница Метары, к серьезным эльфам, бдящим на вышках». «Хочу снова быть человеком!» Впереди замаячила высокая стрельчатая арка, сквозь которую проникал яркий солнечный свет, и беднелись шпили башен Андариона на фоне неба. Не останавливаясь, я выбежала на площадку и, раскрыв крылья, взмыла в воздух.